Тут загремели звонки со сцены, и под их грохот был выкинут второй фокус почище, чем с часами. Именно кот подошел к подзеркальному столику, лапой снял пробку с графина, покачнул его, налил мутной воды в стакан и, овладев им обоими пухлыми лапами, с удовольствием выпил При такой штуки даже и не стали, а просто притихли. Через три минуты с шелестом раздернулся занавес, и вышел новый персонаж. Это был пухлый, как женщина, хронически веселый человек в подозрительном фраке и не совсем свежем белье. Весь зал нахмурился, увидев его. Это был конферансье Милузи. «Итак, товарищи!» — громко заговорил Милузи. «Сейчас перед вами выступит знаменитый немецкий маг Воланд. Вы сами понимаете, — хитро, сощурив глаза, продолжал Милузи, — что никакой магии на самом деле не существует. «За воланд в высокой степени владеет техникой фокуса, а мы все за овладение техникой. Итак, попросим дорогого гостя!» Произнеся всю эту ахинею, Милузи отступил, сцепил обе ладони и замахал ими. Публика ответила аплодисментам «Выход воланда Клетчатого и кота был эффектен. Черномасочный великан в блистательном фраке с алмазами на пальцах, клетчатый, который теперь в ярком свете лампионов, оказался явным клоуном, и кот выстроились перед рампой. Отшумел аплодисмент. Сеанс пошел сразу же необычно и чрезвычайно заинтересовал публику. «Кресло мне!» — сказал Воланд. И тут же неизвестно откуда появилось кресло, в которое и уселся Воланд. Публика притихла. Кулисы были забиты народом. Кончившие свои номера артисты напирали друг на друга, и среди них виднелось бледное, хмурое лицо римского. Дальнейшее поведение Воланда — Еще более поразило публику. Развалившись в кресле, артист ничего не показывал, а оглядывал публику машинально, покручивая ухо любимого кота, приютившегося на ручке кресла. Наконец артист прервал молчание. «Скажи мне, рыцарь!» — негромко осведомился он у клетчатого гайера. — Так это и есть, стало быть, московское народонаселение. — Точно так, — почтительно ответил клетчатый. — Так, так, так, — загадочно протянул Воланд. — Давненько, давненько я не видел москвичей. Надо полагать, они... сильно изменились город значительно изменился это я могу засвидетельствовать поехали эти трамваи автомобили публика внимательно слушала полагаю что это прелюдия к фокусам на лице у милузи мелькнуло выражение некоторого недоразумения и он чуть приподнял брови Он ончел нужным вмешаться иностранный артист выражает свое восхищение москвой которая значительно выросла в техническом отношении и москвичами заговорил сладко мелузи по профессиональной привычке потирая руки тут Воланд, Клоун и Кот повернули головы в сторону конферансье. — Разве я выразил восхищение? — спросил артисту Клетчатого. — Нет, мессир, вы никакого восхищения не выражали, — доложил Клетчатый. — Так... — Просто он наврал, — пояснил Клетчатый и обратился к Мелузе, прибавив. — Поздравляю вас! «Саврамши!» На галерке кто-то рассмеялся. За кулисами разлилось недоумение. Милузев вздрогнул. «Но меня, конечно, не столько интересуют эти автобусы, брюки, телефоны и прочее». «Мерзость!» — подсказал клетчатый угодливо. «Спасибо», — сказал Воланд. Сколько более важный вопрос. Изменились ли эти граждане психологически? А?